Казаки улетучились, но Мария Луиза не торопится вернуться в велеркатре и просится погостить к фермеру Пико, тому самому, сын которого погиб на охоте. Проходит несколько дней, слышна канонада. Ночью 20 марта Александр видит сон, будто бы казаки спускаются в каменоломню. Продолжение истории видится смутно, а может быть он просто проснулся. Мари Луиза верит в плохие сны и решает бежать в Париж. Едва успев отрыть в саду Луидоры, мать с сыном Дюма отправляется в конном экипаже в компании с неким приказчиком по имени Кретэ и его дамой-сердцем мадемуазель Аделаидой, немолодой и горбатенькой, с лицом в несколько тысяч ливров годового дохода, утверждающим, что истинная красота может быть лишь внутренней. 21 они ночуют в Нантие. 22 марта приезжает в Мениль-Амело, и там остается. Недолгая прогулка в Париж, чтобы увидеть парад национальной гвардии. Издалека Александр видит трехлетнего сына Бонапарта, в пользу которого Наполеон вскоре подпишет отречение от престола, Он замечает также на улицах проституток и никак не может понять, с какой цели они пристают к прохожим. Поскольку враг продолжает продвигаться в сторону Парижа, мари Луиза решает вернуться в Велер-Котре. По дороге домой она узнает, что город захвачен неприятелем. Казаки обнаружили каменоломню и сотворили их в темноте гнусности, которые, будь они совершены при свете дня, заставили бы солнце опустить вуали из облаков. Так сон Александра спас честь Марии Луизы. Они сворачивают в сторону Крепи-Анвалуа и останавливается у Милле, старший сын которого врач. Появляются прусские кавалеристы, Но их атака отбита французскими гусарами. Александр наблюдает битву из первого ряда ложи, их мансарды. Он сохранит о ней такое сильное впечатление, что почти сорок лет спустя его рассказ похож на заметки военного корреспондента, отредактированные великим писателем. Первым в бою пал Прусак. Он скакал, склонив голову к шее лошади и выгнал спину, когда удар клинком скрыл ему спину от правого плеча к левому боку и на мгновение как бы опоясывал его красный орденской ленты Рана была не меньше 12-15 дюймов в длину. Другие погибшие на моих глазах пали, один от удара по голове, который рассек ему лоб, другие — от колющего оружия или от пистолетных выстрел Затем прусаки, наголово разбитые через 10 минут от начала боя, снова доверились быстроте своих коней и ускакали во весь опор. Началось преследование. Вихрь закружился и умчался, оставив после себя на дороге троих-четверых поверженных. Сейчас или никогда надо сказать о стиле изложения. Он весьма точно передает характер стычки и вместе с тем постоянно преобразует ее в хореографическое действие. Доктор Милли перевязывает раненых без различия национальной принадлежности. александру держит тазик с водой. Суровая школа для мальчика 12 лет. Мария Луиза и другие женщины превращаются в сесер милосердия. Париж пал 31 марта. 20 апреля Наполеон отправляется на остров Эльбу. Людовик, 18 прибывает в Кампиен, в обозе неприятеля, а мать с сыном Дюма уже в дороге по направлению к виль предсказывать будущее по снам семейный обычай в этом деле марилу из значительно превосходит александра За год до реставрации она ее почуяла